Глава 77 Альбина. «А ты должен знать, почему я плачу», — вздохнула она нарочито-горько. «Все знают. Ты даже сегодня наверняка алискину крысу искал». «Искал», — подтвердил Дима то, что Альбина знала и так, и неуверенно продолжил. «Но... ее же нашли в результате, насколько я понял. Тогда почему ты плачешь?» «Нашли», — Альбина хмыкнула. Чуть более ядовито, чем хотелось бы, но ладно уж. Она ведь не профессиональная актриса. В комнате у Алисы эта нехорошая девочка спрятала свою крысу, чтобы мы с Глебом поругались. Обвиняла меня. Думаешь, это очень приятно? Думаю, не очень. Но Глеб Викторович разве тебя обвинял? Возразил Дима уже гораздо решительнее. Видимо, разобравшись в причине истерики, осознала и то, что должен говорить. «Я сомневаюсь, что он тебя вообще подозревал, а уж тем более обвинял. Зачем красть крысу? Это действительно только ребенок и мог придумать». «Не обвинял. Не стала отрицать Альбина. Но он меня и не защищает особо. Этот ребенок постоянно вытирает об меня ноги. Я просто дико устала от подобной ситуации. Не знаю, что делать. ну не нравлюсь я ей, как не стараюсь». «Так, может, и не стараться?» Предложил вдруг Дима. «Ты ведь за Глеба Викторовича будешь замуж выходить, а не за Алису. Рано или поздно ей надоест пакостничать, я уверен». «Вот именно. Скорее поздно, чем рано». Альбина усмехнулась, шевельнулась и ощутила, что совершенно замерзла, особенно в том месте, на котором сидела. «Слушай, холодно, пойдем отсюда. Хватит. Наплакалась я. Проводишь меня?» «Провожу», — кивнул Дима к ее радости, встал и подал руку. Сердце вновь совершило в груди сальто-мортале, и Альбина, приняв ладонь мужчины, встала и робко, осторожно посмотрела ему в глаза, бросив взгляд из-под ресниц. Дима смотрел спокойно, без восхищения или трепета, без желания. Возможно, немного сочувственно, но и только. «Ладно». «Скоро задействуем тяжелую артиллерию». Альбина ухватила Диму за локоть, и до корпуса, где она жила, они так и шли под ручку. Разговаривали тихо, и уже не про Алису, про погоду и Димкины планы на выходные, которых у него не было, поскольку его невеста умудрилась подхватить ковид. Правда, уже выздоравливала, но карантин пока действовал. Внутрь Дима заходить не стал, и Альбина даже чуть расстроилась, но решила не настаивать. Это было бы слишком откровенно и подозрительно. Сняла куртку и, улыбаясь, одной из своих самых обаятельных улыбок протянула ее мужчине. «Спасибо тебе огромное за все, И за ветровку, и за разговор. Очень помогло». «Я рад». Мягко улыбнулся Дима, опустил взгляд и коснулся им зоны декольте. алибину окатила жаркой волной, И она, повинуясь какому-то порыву, поддалась вперед и прижалась губами к мужской чуть колючей щеке, пахнущей настолько потрясающе, что Альбина едва не застонала. Боже, какой же он великолепный! Отстранилась, посмотрела в глаза и улыбнулась. Взгляд у Димы был слегка растерянный и смотрел мужчина на ее губы. «Доброй ночи!» Почти пропела Альбина, облизнувшись, и поспешила внутрь здания. На этот раз девушка была уверена, что Дима, пока она уходила, смотрел на нее, а не в пространство. И никуда-нибудь, а на бедра и ягодицы. Смотри, смотри, только глаза не сломай, дорогуша.